«Удивляете вы меня, роботы! Иногда мне кажется, что у вас есть душа!» «О нет, мистер Флэзуэлл, босс! В спецификации по робототехнике особо указано, что роботов надо строить без души, чтобы избавить их от страданий!» «Мудрое указание», — сказал Флэзуэлл, — «не мешало бы подумать об этом и в отношении людей! Ну да черт с ней! Ты-то зачем пожаловал?» и я пришел доложить что грузовой корабль вот вот приземлиится флевел побледнел как уже значит он привез мою невесту надо думать а шейло увезет на серренгар определенно флезвол застонал и схватился за голову а потом выпрямился и сказал ладно ладно пойду посмотрю готова ли она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 но тут за окном раздался гомон роботов дверь распахнулась и в комнату ввалился брачующий в сопровождении ганга сэма и двух сельскохозяйственных роботов вот уж действительно даже не верится восклицал брачующий думал ли я дожить до дня когда робот восстанет на робота что случилось спросил флезол этот ваш мастер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 Я только делал то, что считал своим долгом в отношении человечей расы. Мистер Флэзвелл, босс, Саиб. Молодчина, Ганга Сэм. Я очень тебе обязан. О, господи! Что случилось? Испуганно отозвалась Шейла.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 а они товольны выбирать себе жениха по вкусу и я так долго торчала там просила чтобы меня выписали из моделей ультралюкс пока пока не познакомилась с за ведующим столом заказов и вот выпалила она залпом упросила его послать меня сюда а как же паша дешере я его выдумала но зачем развел руками флезвол ты так красив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 никто мне не вериллось пустпуститься на хитрость мне надо было пробыть здесь достаточно долго, чтобы ты успел но успел в меня влюбиться.